Глава 9. Пираты в бегах. Сержант полиции Кабаяси Кичоро пребывал в не свойственной для него задумчивости. Дело, с которым он столкнулся, поистине казалось небыкновенным. О японских, а равно и китайских пиратах во Саки слышали все, а некоторые даже видели их в лицо. Однако представить себе, что пиратом станет инострамец, да и не просто станет, а сколотит целую пиратскую банду, пусть даже всего из двух человек, так вот представить это было крайне сложно. — Что у нас есть, Кичиро-сан? — спросил сержант. Ему нравилось в беседах с самим собой называть себя уважительно Кичиро-сан, Кичиро-сенсей, а иногда даже и Кичиро-сама, и сам же себе ответил. — У нас есть иностранный пират русского происхождения и его подручный японец, который, забыв гири, И забыв о чести предков, встал под руку за морского бандита. Ситуация была и впрямь нестандартная. Не то чтобы сержант Кабаяси благоговел перед иностранцами и их техническими достижениями, не то чтобы он считал всех их людьми безупречно честными. Нет, нет. Сержант был патриотом вполне в духе рескрипта императора, который призывал всех японцев быть воинственными и достойными своих предков. Знайте, что мы являемся вашим главным маршалом, говорилось в рескрипте, который Кичоро Сенсей выучил наизусть. Подобно тому, как ноги служат опорой для тела, так и вы опора для нас. Мы же в свою очередь ваша шея и голова, и именно такое отношение может укрепить нашу взаимную симпатию. От того, насколько полно вы, солдаты, сумеете выполнить вашу миссию, Зависит то, сможем мы или не сможем защитить наше государство, когда к этому нас призовёт небо, и сможем ли мы заплатить долг нашим доблестным предкам. Если престиж нашей империи пошатнётся, вы разделите с нами эту боль. Если военный дух империи пробудится и приведёт её к славе, мы разделим её с вами, если вы все будете соблюдать свой долг. И таким образом, духовно объединяясь с нами, направите вашу силу на защиту государства, то наш народ будет радоваться мирной жизни, а слава империи возрастёт и станет светом для человечества. Всё это было очень верно и точно, и вызывало восторг и восอдушевление не только у Кабаяси, но и у большинства японцев. Однако сержант мучил вопрос: где в этом рескрипте было место для русского господина Токуямы? Так, во всяком случае, он сам представился и так отрекомендовал его японский сообщник. Правду сказать, в паспорте у него значилось какое-то другое имя, но, во-первых, произнести его было совершенно невозможно, во-вторых, человека следует звать тем именем, какое он сам себе выбрал. Против Токуямы сержант Кабаяси ничего не имел, пусть будет Токуяма. Но сложность состояла в том, что зловредный Токуяма, во-первых, категорически не признавал своей вины. Во-вторых, был русским подданным. А между тем русский наследник Николай уже почти ступил на священную землю страны восходящего солнца, что если пойманный пират у себя на родине является достаточно влиятельным человеком, чтобы испортить карьеру сержанта. С другой стороны, раскрытие такого неожиданного и сложного дела сулило Кабаяси быстрое повышение по службе. И просто так отпустить русского или передать дело вышестоящему начальству он не хотел. Нет, нет. Не для того он столько работал, чтобы теперь, когда на горизонте появился шанс возвыситься, отдать этот шанс кому-то ещё. Следовательно, за дело надо было браться самому. Он уже опросил пирата подручного по имени Уэно, и именно тот рассказал, с кем сержант имеет дело. Однако же Уэно наверняка врёт. Если они не пираты, как они могли оказаться на пиратской джонке? Я полагаю, мой помощник вам уже все объяснил. Загорский не спавший ночь выглядел несколько усталым, переводчиком между ним и сержантом Кабояси служил Харуки. Конечно, сержант мог бы обратиться за разъяснениями в русское консульство, которое только что открылось в Кобе, а то саке меньше десяти ри. Но, во-первых, у них там своих дел хватает, они готовятся к приезду русского наследника, во-вторых, пришлось бы и везти туда арестованного. А он мог и сбежать по дороге. И в-третьих, как уже говорилось, Кабаяси очень рассчитывал раскрыть это дело. А русские, разумеется, будут покрывать своего соотечественника. Нет. Он не собирался довать следствию ход прямо и сейчас. Но через месяц другой, когда русский царевич покинет Японию, вот тогда-то можно будет взяться за дело как следует. А господин Токуяма или как там его зовут по-русски, вполне может чуть-чуть подождать. Ведь он цивилизованный человек. Неужели не согласится принести небольшую жертву, чтобы Кичаро-сенсея повысили в звании? Что ему стоит немного посидеть в тюрьме ради высокой цели?» Одним словом, сержант не стал никуда обращаться, а потребовал, чтобы помощник Токуямы переводил слова своего русского начальника. Харуки не возражал. «Уэнна-сан мне рассказывал кое-что о ваших похождениях», — прищурился сержант. «Однак я хотел бы услышать всю историю из первых уст». Господин Такуяма пожал плечами. Мы плыли на торговом судне из Нагасаки в Осаку. По дороге на нас напали пираты. Нам удалось прыгнуть в их джонку и уйти под покровом ночи. После этого мы доплыли до Осаки, где вы нас и арестовали. Сержант, прищурившись, глядел на него сверху вниз. Арестованных он посадил на пол, а сам сидел над ними на европейском стуле, хотя на циновке было гораздо удобнее. Ничего, пусть поймут разницу в их общественном положении. Кем бы этот Такуя ни был у себя дома, здесь он лишь пират и злоумышленник, вину которого, нет сомнения, Кичоро-сан докажет очень быстро. Предположим, всё было так, сказал Кичоро. Тогда скажите мне, зачем вы приехали в Японию и зачем отправились из Нагасаки в Осаку? Иностранец пожевал губами. Немного подумав, отвечал, что в Японию он приехал по личному делу. Сержант возразил, что этих сведений недостаточно, и он ждёт исчерпывающего ответа на свой вопрос. "Хорошо", сказал Загорский. "Я приехал, чтобы изучать культурные традиции Японии". Кабаяси презрительно хмыкнул. "Изучать культурные традиции? Да они не настолько сложны, что все их не знают даже сами японцы. Именно поэтому нужны учёные, которые посвящают такому изучению всю свою жизнь", согласился иностранц. Но Кабаяси было не так просто обвести вокруг пальца. Кабаяси сам мог обвести вокруг пальц кого угодно, не считая вышестоящее начальство. Тут его ограничивал кодекс гири. Всех же остальных Кабаяси мог обмануть. Вот поэтому и иностранные хитрости не вызымели на него никакого действия и вызвали только снисходительную улыбку. Нельзя изучать культуру, не зная языка, провозгласил Кабаяси так торжественно, как будто за ним наблюдал сам император Тен-но. «А вы даже беседы ведете через переводчика?» Но калежский советник не согласился с ним. «Во-первых, для перевода у него есть Харуки, который способен растолковать все, что надо. Во-вторых, он изучает не вообще культуру, он изучает боевые искусства. А для этого язык не нужен. Все, что требуется, тело воспримет само». Сержант посмотрел на него снисходительно. «Ох, шатина, странные жулики!» Чего только не выдумают, чтобы добиться своего. Да ведь боевым искусствам надо обучаться годами. — Это если изучать их с самого начала, — сказал Нестор Васильевич. — Но у меня уже есть опыт в боевых искусствах. Я мастер китайского тюань-фа. Ну, раз господин Тукуяма мастер, почему же он дал так легко себя увести на ряду полиции? Почему не сопротивлялся? — Потому что я не разбойник и не пират. Я законопослушный человек, отвечал коллежский советник. Но если вы, например, захотите удостовериться в моём мастерстве, я через 5 минут буду на свободе. Сержант расхохотался в ответ. Через 5 минут на свободе? На руках у него наручники, на ногах кандалы. За дверью стоят два вооружённых конвоира, и он будет на свободе? Хотелось бы на это посмотреть. Пожалуйста, сказал Загорский. Сейчас вы сами всё увидите. Сразу за этим страшный удар потряс Кобаяси. Это арестованный ударил его в грудь с кованными ногами. От удара у сержанта пересеклось дыхание, и он без чувств повалился на пол. Загорский, поднявшись, странным образом вывернул руки, и наручники у него на запястьях просто лопнули. Он дотянулся до ящика стола, вытащил ключи и вскрыл кандалы на ногах. После этого Нестор Васильевич быстро освободил атаков и помощника. «Зови на помощь!» — шепнул он ему, а сам встал за дверью. Харуки выглянул из кабинета, увидел двух часовых. Помогите, крикнула. Господи, сержанту плохо. Один, а потом и второй полицейский тут же ворвались в комнату. Один, а потом и второй полицейские получили по быстрому точному удару и обмякнув, улеглись на циновке. Хозяин Макбей работать не инде, с одобрением сказал Харуки. Да с двух ещё поработаю, отвечал мне старвысич. Раздевай этих архаровцев. Все те минуты оба конвоины остались только в набедренных повязках. Однако тут Загорский встал в тупик. Японцы были слишком низкорослые, на него не лезла их форма. Решение однако нашлось тут же. Надевай форму, велел он Харуки. Будешь меня конвоировать. Спустя 5 минут из полицейского участка вышел невысокий конвоиный с саблей на боку. Он вёл закованного в наручники высокого как жертва иностранца. Постепенно ускоряя шаг, парочка завернула за угол и скрылась в переулке. По счастью, переулок был пуст. "Хватит отца нас самое позднее минут через 10", сказал Загорский, освобождаясь от наручников, которые весили на нём, разумеется, только для вида. "За это время нужно уйти как можно дальше". "Это будет трудно", отвечал Харуки, ускоряя шаг и оглядываясь назад. "Нас будут искать". Нестор Васильевич заметил, что будут искать японцев в полицейской форме и высокого иностранца. Вместе они действительно очень заметная пара. Но вот если разойтись... По счастью, иностранцев в Усаке достаточно. Всех полиция хватать не станет. Пока разошлют приметы, пока то да сё, они успеют выбраться из города. Но как выбраться? Кругом париция, — возразил помощник. Но и на этот вопрос у хозяина был готов ответ. Рикше, — коротко бросил он. Лицо у Харуки озарилось. Хозяин предложил хороший выход. — Да. Коляски у рикш закрыты из боков. Если надеть на голову шляпу, можно скрыть и лицо. Однако рикши не повезут их в Ига. Это слишком далеко. Нам и не нужно в Ига. Нам главное сейчас выбраться из города. С запада у нас море. На севере — река. Какой ближайший населенный пункт на юге? — Порт Сакаи, — отвечал Харуки. — Но зачем нам на юг? Ига на востоке? — Значит, едем в Сакаи, — повторил Загорский. Японец посмотрел на него с удивлением, но потом какая-то догадка мелькнула у него во взгляде. Хозяин, похоже, задумал хитрую комбинацию. Однако была ещё одна сложность. Когда их арестовывали, у них забрали документы и деньги. Чем платить рикшам? Что-нибудь придумаем, сказал Загорский. Ловику Руму. Уже спустя 5 минут два сильных жилистых рикши влекли своих пассажиров по дороге, ведущей в сторону Сакая. По словам Харуки, если рикши попадутся хорошие, в городе они будут уже через пару часов. Правда, это путешествие отдаляло их от цели города Ига, но хозяин, вероятно, руководствовался какими-то очень мудрыми стратегическими соображениями. Однако, поскольку ехали они отдельно, этими своими соображениями господин Токуяма поделиться с ним не мог. С другой стороны, хорошо, что ехали отдельно, так их труднее было заметить. Да и не могли не ехать никак иначе, кроме как отдельно, как уже говорилось, парные повозки в Японии были запрещены, поскольку в них могли ехать мужчины и женщины вместе, что подразумевало чрезмерную близость и разврат. О том, что мужчины и женщины в Японии до сих пор сидели голые в одном водоёме, Хроки не вспоминал, поскольку это по его японскому пониманию не подразумевало чрезмерной близости и разврата. Впрочем, это ведь не только русская душа загадочна. Японская душа, если присмотреться, против русской в 3 раза загадочнее будет. Вот только присматриваться никто особенно не спешит, говорят, даже сам русский наследник в узком кругу зовёт японцев макаками. К макакам, сказал, заедем, имея в виду свой визит в Японию. Впрочем, так это или нет, Загорский знать не мог. Он не был допущен в такие высокие сферы, где японцев не обинуюсь, зовут разными обидными прозвищами. Так или иначе, Нестор Васильевич от этого совсем не горевал, недопущено не надо. Хотя сам калежский советник был синологом и, как всякий почти синолог, имел против японцев некоторые предубеждения, но не любил, когда людей, пусть даже и сынов Ямато, сравнивали с животными. Вот за такими примерно размышлениями проходил их путь к городу Сакайи. По бокам, естественно, катился прелестительный японский пейзаж, Цветущие белые, как европейская невеста сакура, груши и даже иностранные яблони. Их плоды в последние 10-15 лет распробовали японские пейзане и стали их высаживать с другими фруктовыми деревьями, такими, например, как сливы. Так или иначе до сих пор основу японских полевых посадок составляли злаки: рожь, ячмень, пшеница, просо, ну и, разумеется, рис, популярность которого возросла именно в эпоху Мэйдзи. Белый рис, впрочем, считался у крестьян роскошью, и потому его часто смешивали с другими злаками и овощами. Загорский ехал и размышлял о том, что экономические реформы Мэйдзи освободили часть творческой энергии этого трудолюбивого народа, что европейские технические изобретения отчасти высвободили их труд, сделали его более эффективным, а страну богатой. Если так пойдёт дальше, очень вероятно, что Япония войдёт в число могущественных мировых держав, во что, конечно, до сих пор не могут поверить гордые люди Запада. Если иметь в виду воинский кодекс бусидо, ставший в последнее время очень популярным даже среди обычных обывателей, не имеющих никакого отношения к празднённому сословию самураев, а также желание японского руководства поучаствовать в переделе мира, Можно смело предсказать, что сыны Ямато ещё преподнесут западу сюрпризы. Пригороды незаметно перешли в городские улицы, причём в небольших японских городках окрестности не сильно отличались от самого города. Одинаковые маленькие одноэтажные дома, крытые соломой или черепицей, лишь кое-где перемежались с двух- и трёхэтажными зданиями, возведёнными местными богачами. Рядом с ними располагались фруктовые сады и даже полевые надела. Рикши довезли их до центра города и высадили на площади. Харуки по дороге снял с себя мундир и фуражку и превратился в обычного голопуза в Японца, которых полно было на городских улицах. Некоторые из голопузых ходили просто в набедренных повязках, хотя, на взгляд, загорского погода была еще не такая жаркая. Недружелюбно поглядывая на голозадых компатриотов, помощник пробурчал, что это варварство, и правительство давно уже запретило ходить по городу без штанов. Увы, Провинции на высочайшие указы обращают мало внимания, если они идут поперёк обычая и привычки. Между тем, рикши стояли выпрямившись и вопросительно глядели на хоруки. Что им надо? осведомился Загорский и тут же хлопнул себя по лбу. Ну, конечно, деньги. Да, буркнул помощник. А денег нет. Сколько им полагается? Каждому по 20 ценов. Скажи им, что если они подождут полчаса, я удвою плату. Помощник повернулся к рикшам и стал что-то им втолковывать. Рикши замялись, на лицах их появилось сомнение, однако спорить они не решились и только понуро закивали. "Они согласны", перевёл Харуки. "Отлично", сказал Загорский и стал раздеваться. "Что вы делаете?" обеспокоился помощник. "Готовишься к цирковому представлению". На лице Харуки отобразилась лёгкая паника. "Только не показывайте змею", взмолился он. "На улице нельзя это, не баня". Нестор Васильевич успокоил его, сказав, что змеи не будет. И действительно, он разделся только до пояса, после чего заявил, что для представления ему понадобится кусок картона или большой лист бумаги, уголь или карандаш, большой нож, копье с железным наконечником, палка или посох и соломенная шляпа. "Всё?" спросил Харуки саркастически. "Где я это достану?" возьми в ближайшей лавке. "У нас нет денег," возьми в долг. Пригласи хозяина на бесплатное цирковое представление, в конце концов, придумай что-нибудь. Всё-таки его японский помощник был человек опытный, знавший подход к людям. Поэтому через 10 минут всё требуемое было принесено и положено рядом с коллежским советником. Тот кивнул, быстро взял картонку, написал на ней несколько иероглифов. У господина красивый почерк, похвалил Харуки любоюсь написанным. А мне что делать? У тебя будет отдельное, особое задание, отвечал Загорский. Спустя 5 минут со Кайтцей, шедшей через площадь по своим делам, а также просто праздные зеваки стали свидетелями удивительного зрелища. Над площадью разнёсся громкий звук, похожий на звук горна, но это был не горн. Звук издавал стоявший в центре площади голый по пояс, высокий черноволосый гадзин. Любопытствующие стали потихоньку стекаться к центру площади, надеясь на зрелище. И надежды их не были обмануты. Увидев, что зрители собираются, Загорский поддел ногой лежавшую на камнях палку. Она взлетела на пару сожений вверх, потом упала ему в руки и завертелась с немыслимой скоростью. Если бы коллежского советника сейчас увидели его петербургские знакомцы, нет сомнений, они были бы шокированы до глубины души. То, что Нестор Васильевич оказался посреди улицы голым по пояс, это было еще полбеды. В конце концов, он всегда был несколько экстравагантен и не обращал особенного внимания на общественное мнение. Но то, что он вытворял со своей палкой, вот это было действительно странно. Он вращал ей, размахивал, рубил, делал мгновенные выпады, подсекал самого себя, падал и тут же вскакивал, кувыркался. Словом, на человека, не имеющего представления о почтенном искусстве ушу, производил впечатление буйно помешанного. Однако японцы, более привычные к подобным вещам, кажется, по достоинству оценили мастерство Загорского. Во всяком случае, когда он закончил комплекс формальных упражнений, которые китайцы называют «таолу», из толпы раздались одобрительные крики. Большинство зрителей, однако, смотрело, открыв рты с озадаченным видом, кажется, не очень понимая, чего ради затеяно это экзотическое зрелище. По счастью, европейские брюки коллежского советника были скроены свободно, так что не мешали размашистым телодвижениям, которые он производил во время представления. Закончив упражнение с палкой, Нестор Васильевич перешёл к вещам ещё более удивительным. Он опустился в так называемую стойку всадника, медленно и с усилием выдвинул руки вперёд ладонями наружу, как будто бы сдвигал стену. Затем он сложил ладони в кулаки и с усилием вернул руки назад к поясу, после чего также с явным напряжением стал расталкивать их в стороны, затем снова вернул кулаки к поясу и толкал теперь уже вверх, обратив ладонь к солнцу. Нет сомнения, что простые русские люди, увидев подобные экзерсисы, немедленно решили бы, что они стали свидетелями какого-то колдовства. И как ни странно, казалось бы недалеко от истины. Коллежский советник выполнял упражнения так называемого жёсткого цигунна. Слово это с китайского на русский можно было бы перевести как работа с ци, то есть той самой загадочной энергией, которая по воззрениям китайцев наполняет собой все вещи во вселенной. Овладение этой энергией, согласно даосской науке, способно сделать человека очень здоровым и почти неуязвимым для внешнего воздействия. Кроме того, ци придаёт сознанию необыкновенные свойства. Впрочем, случай Загорского был гораздо проще. Он взялся сейчас за цигун, чтобы показать кое-какие простые, но эффектные вещи. Выполнив ещё пару упражнений, он поднял земле нож и приставил его лезвием к животу. Потом подозвал одного из зрителей, молодого стеснительного паренька, и знаками велел ему взять палку и бить ею по ножу. Тот ударил раз. Второй, третий, с каждым разом всё сильнее. Загорский отвёл палку, опустил нож, и все увидели, что на том месте, где было лезвие, осталась розовая полоса. Однако кожа была цела, на ней не показалось даже капли крови. Японцы одобрительно захлопали. Нестор Васильевич отложил нож и взял в руку копье. Впечатлительный юноша в испуге попятился, но Загорский улыбнулся и помахал ему рукой. Ободрённый, тот снова подошёл поближе. Калежский советник выдвинул вперёд правую ногу, левой упёрся в землю, затем приставил копье остриём к горлу и знаками велел паренку взяться за древко и попытаться проткнуть ему горло. Тот-то начал сомневаться, но через полминуты всё-таки взялся за копье. Он давил сначала тихонько, потом ещё сильнее и сильнее, часть наконечника ушла в межключичную впадину, казалось, копье вот-вот продырявит горло отчаянного иностранца. Зрители ахнули, ожидая, что хлынет кровь, но кровь так и не появилась. Спустя минуту тщетных усилий Загорский отобрал копье у Паренька и поклонился публике. Та смотрела заинтригованно, что будет дальше. Дальше Нестор Васильевич взял соломенную шляпу и стал обходить публику жестами, предлагая кидать в шляпу деньги. Однако тут коса неожиданно нашла на камень. Японцы с интересом смотрели представление, но расхошеливаться не спешили. После полного обхода в шляпе болтыхалось лишь несколько самых мелких монеток достоинством в 1 иен. Однако коллежский советник даже глазом не моргнул. Он поднял с земли кусок картона, на котором было размашисто начертано иероглифами: "Я величайший иностранный боец. Кто из японцев осмелится бросить мне вызов? Найдутся ли среди вас храбрые и сильные люди?" Грамотные зрители читали табличку и хмурились, переводя её неграмотным. Недовольный шум разнёсся по толпе, ширись и нарастая всё больше. Толпа заволновалась. Вызов Гадзины походил на оскорбление. Спустя несколько секунд толпа расступилась, и из неё вышел крепкий мужичок лет 40. Судя по шрамам на лице, он был не чужд боевым искусствам, возможно, даже принадлежал раньше к сословию самураев. Он встал напротив Нестора Васильча и чуть заметно кивнул ему. Тот улыбнулся. Противник слегка отклонился и без всякой паузы нанёс Загорскому высокий удар ногой в шею, прямо в сонную артерию. Удар оказался взрывным и нанесён был мгновенно, почти незаметно человеческому глазу. Загорский легко уклонился от атаки, но ответного удара не нанёс. Он плавно ходил вокруг соперника, приглядываясь к нему чуть прищуренным глазом, тот отрывисто поворачивался за ним следом, чтобы иностранец не зашёл ему за спину. Так продолжалось добрые полминуты. Гей! Вдруг рявкнул бывший самурай, провёл стремительный выпад левой ногой и тут же нанёс несколько ударов кулаками цели в живот врагу. Враг однако оказался расторопней. Он мгновенно ушёл с линии атаки, оказавшись сбоку от нападавшего, и правой ногой ударил того по спине так, что тот покатился по земле. Впрочем, самурай тут же оказался на ногах и снова неотрывно глядел на Загорского. Тот беспечно ухмылялся, видимо, решив, что противник не заслуживает уважения. на праздковать победу было рано. Самурай коротко разбежался и взмыл в воздух, наравляя ударить врага ногой прямо в голову, таким приёмом, когда-то его предки вышибали из седёл даже тяжело вооружённых всадников. Однако колежский советник оказался ловче японского всадника. Он пригнулся, и когда самурай пролетал у него над головой, зацепил рукой его левую ногу. Если бы не этот хитрый трюк, враг просто пролетел бы над ним и благополучно приземлился на камни, которыми была выложена площадь. Теперь же, когда его полёт остановили, он нелепо распластался в воздухе. Ясно было, что сейчас он рухнет плашмя и разобьётся. Публика ахнула, предчувствуя трагедию. Однако в последний миг Загорский успел толкнуть противника в сторону, и он просто покатился по земле, так и не получив особых повреждений. Впрочем, заново нападать он не решился и быстро скрылся в толпе. Месьтер Васильевич изобразил на лице разочарование. Толпа загудела, как разъярённый зверь, расталкивая зевак вперёд выбрался удивительный персонаж. Более всего к нему подходило определение человек-гора. Ростом он оказался даже несколько выше Загорского, а комплекцией напоминал белого медведя, только в талии был пошире. Публика пришла в волнение. Послышались крики, сомотори, сомотори. Похоже, это действительно был борец сумо. Одна из тех фигур, которых простой люд почти боготворил. Правда, одет он был не в набедренную повязку, а в обычное красно-белое кимоно и штаны хакама, только необыкновенных размеров, как если бы японцем решил прикинуться азиатский слон. Колыхаясь и строя чудовищные рожи, сумотори двинулся к коллежскому советнику. Он присел перед врагом, потом высоко поднял правую ногу и ударил её изо всей силы о землю, видимо, разгоняя злых духов, к числу которых без сомнения относился и сам Загорский. Коллежский советник тоже поднял правую ногу и тоже ударил её о землю, чем вверг противника в изумление. Несколько секунд тот разглядывал иностранца с недоумением и подозрением. Но потом, видимо, пришёл в себя и словно носорог ринулся на врага. Нападение оказалось столь внезапным, что Загорский не успел отскочить. На коллежского советника обрушилась двухсоток килограммовая туша и погребла его под собой. Так во всяком случае намек показалось зрителям. Но миг этот длился недолго. С умоторией распластавшийся иностранец словно лягушку на городской площади внезапно как-то странно колыхнулся, перевернулся в воздухе и перелетел через противника. упав спиной на камни и при больно ударившись затылком. Из носу у него потекла кровь, он не сразу смог подняться. Совместными усилиями его поставили на ноги. Взгляд его блуждал, он явно не понимал, что произошло. А произошло вот что. Разумеется, даже у Гелиафа не хватило бы сил рук, чтобы оборотить огромного сумотори. Но Нестор Васильевич и не пытался использовать руки. Когда противник падал на него, он поставил между ним и собой ноги. Их пружинистый мощь оказалась достаточна, чтобы перекинуть через себя и перевернуть гигант. Суматорию увели. Толпа глядела на Загорского со страхом и неприязнью. Если иностранц собирался вызвать к себе ненависть, он безусловно в этом преуспел. Но рассчитывать на то, что после подобных трюков в шапку ему набросают денег, было бы делом совершенно утопическим. Загорский в третий раз поднял свою картонку с вызовом. Зрители попятились от него, как от ядовитой змеи. Коллежский советник ждал минуту, другую, потом скроил презрительную физиономию. — Нет, в Японии храбрецов, — сказал он по-английски. — Все боятся. И тут из толпы выбрался невысокий худой туземец, голый по пояс. Его желтая личика выражала гнев и суровость. Он ударил себя в грудь и повернулся к зрителям. — Я не позволю позорить Японию! — вскричал он. — Сыны солнца не отступают перед врагом! Я дам Гайдзину урок, пусть даже урок этот будет последним в моей жизни. Толпа загудела, приветствуя смельчака. Однако в лицах большинства отражался страх и растерянность. У них на глазах ужасный варвар одолел бывшего самурая и борца сумо, причём победил их играючи, словно детей. Этого же небольшого храбреца, вздумавшего вступиться за всю Японию, он просто разотрёт в пыль при хлопнет, как муравья. Судя по взгляду иностранца, которому тот смерил невесть откуда взявшегося заступника, примерно так он и собирался с ним обойтись. Но японец, который был ниже загорского на целую голову, даже не дрогнул. "Я буду драться с тобой", сказал он. "И да помогут мне боги и ками". Иностранец, кажется, не понял его тирады. Он просто мягким скользящим шагом двинулся к сопернику. Секунда, другая, и рука его, словно змея, выстрелила в голову врагу. Это был первоклассный выстрел. точный и ядовитый. Неизвестно, мог ли он убить, но сокрушить и опрокинуть на землю мог безусловно. Однако тут случилось нечто неожиданное. Маленький боец нырнул и иностранцу под руку и провёл быструю подсечку. Врак неуклюже махнул рукой, будто желая вцепиться в воздух, но воздух был слишком эфемерен, и он плюхнулся на бок, как выброшенная из сада жаба. Судя по болезненной гримасе, он сильно ушибся о землю, однако тут же вскочил и бросился на противника. Но маленький боец был на стороже. Он и вернулся от прямого удара ногой, перехватил бьющую руку и выкрутил ее в сторону, снова обрушив врага на землю. Тот, лежа ничком в ярости, застучал кулаком по земле. Он попытался снова подняться, но противник быстро уселся ему на спину и заломил руку так, что тот и двинуться не мог. — Признай же, ненавистник Японии, что наш император — величайший исправитель земли! — возгласил он на всю площадь. Признай, что наш народ храбрейший во вселенной. Признай, что наши боевые искусства лучше в всем мире. Признаёшь ли ты это? Поверженный противник угрюмо кивнул. Толпа разразилась ликующими криками. Маленький боец вскочил на ноги, схватил шапку для подаяний и пошёл обходить зрителей, выкрикивая патриотические лозунги. Публика, среди которой оказалось немало и людей состоятельных, щедро сыпала монеты ему в шапку. Среди медной мелочи поблёскивали даже серебряные иены. Спустя 5 минут Загорский и Харуки, расчитавшись с рикшами, зашли в местную лавчонку, торговавшую одеждой. Скорее они вышли оттуда, причём Загорский сменил свой европейский костюм на элегантное светло-зелёное кимоно. Так безопаснее, объяснил Нестор Васильевич. Полиция ищет иностранца. А в кимоно да ещё и верхом на муле я буду выглядеть как японец. Ну, во всяком случае, издалека Загорский пересчитал деньги, которые они получили за представление. Набралась вполне приличная сумма, больше 60 йен. Теперь должно было хватить и на дорогу, и на жизнь. Алчно поглядывая на монеты, Харуки всё удивлялся, как хорошо хозяин понимает людей. Откуда ему было знать, что они не получат денег за победу, но получат за поражение? Небольшая хитрость, отвечал Нестор Васильевич. Такова природа человека. Зло в моем лице повержено. Добро победило. Народ в восторге. Деньги текут рекой. Я полагаю, нам нужно обзавестись парой мулов и отправиться наконец на твою родину в славный город Ига. Харуки согласно кивнул. Одно его смущало. Они подняли столько шума. Не поймут ли власти, что они, именно те люди, которые сбежали из полиции, не отправят ли за ними погоню? — Конечно, отправят, — отвечал Загорский. Именно поэтому я и поднял столько шума. И именно поэтому мы поехали не на восток, а на юг. Мы сделаем вид, что садимся на корабль. Сами тихонечко слезем с него и под покровом темноты покинем город. Власти посчитают, что мы уплыли и не будут искать нас в Ига. А мы спокойно займемся своими делами.